Глава 27. «В баю найдено расчлененное тело», — говорилось в заголовке статьи. «Прочитайте», — сказал Шрек. Доблер, прокашлившись, начал читать. «Округ Лафайет. Вчера неподалеку от Спенсервилла округ Лафайет в зарослях камыша был обнаружен расчлененный труп мужчины». Помощник шерифа сообщил, что тело жертвы, идентифицированное по отпечаткам пальцем как Томас Гарсия Монтоя, постоянно проживающий в макдонов Макдонаввилле, скорее всего подверглось нападению аллигаторов в результате долгого пребывания в воде, так как его нижняя часть полностью отсутствовала. Тем не менее причина смерти определена как пулевое ранение в голову. Монтоя, кубинский эмигрант, Отвечая на вопрос о роде занятий в анкетах, называл себя консультантом. Но в полиции и других подразделениях по обеспечению законности Нового Орлеана он числился платным осведомителем. Возраст — 54 года. Помощник шерифа высказал предположение, что Монтоэ мог стать жертвой все более ожесточенной войны за контроль над путями поставки наркотиков, которые ведется в сельских округах штата. В ней участвуют местные торговцы наркотиками и новички, представляющие кокаиновые картели Центральной Америки. Монтое был убит выстрелом в голову из крупнокалиберного оружия. «Только пуля очень большого калибра, причем из патрона центрального боя, могла оставить такое отверстие», высказал свое мнение, производивший дознание следователь округа лафает Роберт К. Ладойн. «Судя по раневому каналу и смещению тканей, Этот человек был поражен пулей с экспансивной полостью 30-го калибра или даже более крупного. Власти округа предположили, что это может означать появление нового типа профессионального убийцы на театре войны между наркоторговцами. «Бандиты и грабители предпочитают обычно 22-й калибр с глушителем, потому что это оружие ближнего боя», заявил шериф Эд Пи Эсте Колумбийцы вообще любят небольшие пистолеты, да и в перестрелке они, как правило, выпускают по жертве не одну сотню пуль. Но этот парень нечто совершенно новое. Но ну, для нас здесь нет ничего нового. Не так ли, Доблер? сказал полковник. Да, подтвердил доктор, судорожно сглатывая слюну. Но как же? Он же умер. Мы же сами виде- Доблер перебил его полковник. «Слушайте меня!» Доблер поднял голову и увидел в глазах полковника дикую ярость. Томи Монтоя, наш агент, которого мы использовали при проведении операции на юге, он был с ником Мемфисом, он должен был его убрать. Сейчас он мертв, убит снайперским выстрелом». «Это может означать только одно. И вам лучше побыстрее это понять и не задавать глупых вопросов. Понятно?» «Да», — Доблер снова нервно сглотнул. «Понятно». «Свегер жив. Как и почему, я не знаю. Я не хочу знать, потому что это уже не важно. Важно теперь то, что он вошел в контакт и действует заодно с человеком из подразделения по обеспечению законности» который ознакомился с материалами о нас. Он знает больше, чем кто бы то ни был из простых смертных». Шрек сурово посмотрел на Доблера. «Вы до сих пор не поняли, доктор, что нам объявили войну. Этот придурок хочет выследить нас и уничтожить. Мы должны убрать его раньше, чем он нас найдет. Вы меня слышите, вы, хваленый гарвардский выпускник. Ошибки недопустимы». «Мы должны незаметно выследить его, приставить ему к виску дула и разбрызгать его вонючие мозги по всей округе. Или он сделает то же самое с нами». Полковник вперил в него испепеляющий взгляд. У Доблера пересохло во рту, он отвел глаза. «Вы хотите, чтобы я... Мне нужно от вас только одно!» «Идеи насчет того, как они будут действовать, какие у них взаимоотношения, смогут ли они притереться друг к другу, вяжутся ли в драку, хорошая ли из них команда?» «Э-э-э», — протянул Доблер, явно не готовый дать сразу исчерпывающий ответ. «Боб сильнее по характеру и старше. Он будет руководить молодым напарником. С Мемфисом у нас проблем не будет. Он прошел подготовку в ФБР». Сильный и выносливый, но мыслит однотипно. А Свегард тем и опасен, что мыслит нестандартно. Он попытается выйти на нас так, как подсказывает интуиция, с сумасшедшими импровизациями. Он будет, куда они поедут. Боб поедет домой. Он приезжал в Новый Орлеан, чтобы встретиться с Мемфисом и спасти его, забрав свои родные горы Ошита. Это единственное место, где он чувствует себя в полной безопасности. А чувство безопасности для... Наши шансы проникнуть туда равны нулю. На его территории этим заниматься бесполезно. Ладно. Шрак наклонился вперед. «Позвольте задать вам один вопрос. Вы когда-нибудь увлекались охотой?» «Охотой? Боже упаси! Нет, конечно. Я считаю, что это... это... варварство». На лице Доблера промелькнуло брезгливое выражение. — А теперь представьте, что вы охотник. Ваша задача — придумать, как нам заманить этого негодяя и его нового приятеля в ловушку. — Поохотьтесь за ним, Доблер. Вам не надо будет его убивать, об этом позаботимся мы. Ваше дело — выследить его. Доблер подвострастно кивнул. И вдруг он заметил то, чего никогда еще не видел. Шрек был напуган. Спустя несколько дней Ник Мемфис пребывал совсем в другом настроении. «Ну и что теперь?» — спросил он. «Какого черта мы...» «Слушай, ты мне нравился гораздо больше, когда сидел как грудной младенец с раскрытым ртом и молчал. Теперь тебя просто не остановить». Все время говоришь и говоришь, как баба. Хватит. Помолчи немного. Говорить буду только я, понятно? Я не хочу, чтобы ты случайно что-нибудь ляпнул этому старому еноту, и тот упал без сознания. Голос Боба был предельно жестким. Через пыльное лобовое стекло он внимательно рассматривал дом необычайной красоты, расположенный на самой окраине города Форт-Цеплай, в западной Оклахоме. Тебе лучше... Когда зайдем, просто улыбайся. Старик не очень-то любит делиться своими знаниями, тем более с чужими. Но он знает о том, что нам нужно намного больше, чем любая живая душа в мире. Пошли. Боб первым вылез из пикапа. На нем был соломенный стецсон и серая куртка, из-под которой виднелась голубая джинсовая рубашка. Выглядел он довольно странно, чем-то напоминая героя ковбойских фильмов. «Все-таки я не совсем... Заткнись же, наконец! Поймешь, все на месте!» Они поднялись по ступенькам. Наверху на небольшом балкончике в кресле-качалке сидела пожилая женщина. Неторопливо обмахиваясь веером, она посмотрела на них, но не сделала никакого приветственного жеста. Было очень жарко и пыльно. Солнце медленно опускалось в облака над вершинами холмов. «Здравствуйте, мэм!» — вежливо сказал Боб. «Что вы хотите?» — спросила женщина. «Нам надо увидеть полковника». В последние дни полковник никого не принимает. «У меня есть информация об одной винтовке 270 калибра, выпущенной до 64 года, которая принадлежала очень известному плохому парню. Я просто думал, ему будет интересно. У него и так слишком много винтовок. Винтовок никогда не бывает много, мэм». «Простите за откровенность!» Женщина окинула его подозрительным взглядом и, с трудом поднявшись, скрылась в глубине дома. «Рэйд! Рэйд, ты здесь? Какой-то молодой человек хочет поговорить с тобой об одной винтовке!» — донеслось до них. «Пригласи его, пожалуйста, дорогая!» Боб пошел первым, Ник за ним. Комната была огромной. Тот, кому она принадлежала, в свое время убил немало хищников, и теперь их головы молча взирали со стен на своего победителя. Это был крепкий мужчина лет 70 Сидя в кресле, он читал, Ник не поверил своим глазам, New York Review of Books, журнал, посвященный книгам. При виде гостей он не встал. Звери молча смотрели на них со стен. Мебель, по большей части, была дорогой из дерева с резьбой. Повсюду висели индейские маски и амулеты, и еще множество книг, сотни-сотни томов и винтовки. Ник в жизни не видел так много винтовок в одном месте. «Ну и кто же вы такие, джентльмены?» — спросил хозяин дома. Откинув с колен покрывало, под которым оказался хромированный семидюймовый ствол шестизарядного револьвера, Он смотрел на них открытым, спокойным взглядом. В его глазах не было и тени страха. Ник впервые видел настолько бесстрашного человека. «Меня зовут Боб Дженнингс, я из Арканзаса. Занимаюсь торговлей оружием. А это Ник, мой компаньон. Послушайте, мистер Дженнингс, я с удовольствием могу заявить, что знаю большую часть продавцов оружия в этой стране, так как потратил в их магазинах немало денег. «Но вашего имени что-то не слышал». «Я совсем недавно занялся этим делом, сэр», — сказал Боб. «Можно сказать, только начал. Вы знаете того человека, которого недавно убрало ФБР? Боба Свегера?» «Это тот, который стрелял в нашего президента, вместо него попал в несчастного священника?» «Да, именно он. Слышал кое-что». «Ну так вот. У него была винтовка, выпущенная до 64-го года». 270 калибра. Родной ствол был заменен на ствол «Дуглас», а приклад — на английский орех фирмы «Лорен Эклс» из Чиселма, штат Вайоминг. Серийный номер 1 2 3 4 5 3, а значит, сделали ее приблизительно в 49-м году. Винтовка отличная. Этот человек, Свеггар, разбирался в винтовках и очень любил их. Ну, в это я верю. Кое-кто вообще говорит, что если бы он хотел убить президента, того уже давно не было бы на белом свете. Кто его знает? Сейчас трудно говорить. Но так случилось, что все его имущество, конфисковано ФБР несколько месяцев назад, передадут мне, потому что у его отца, Эрла, была сестра Летиция, моя мать. Боб Ли был моим двоюродным братом, однако мы не виделись уже много лет. Насколько я помню, в детстве он был задиристым малым. Так вот, как единственный оставшийся в живых родственник, я скоро получу все его винтовки. И, зная, как вы цените семидесятую модель, я мог бы показать ее вам». Старик смерил Боба умным, внимательным взглядом. «Мне кажется, я даже замечаю семейное сходство», — усмехнулся он. «Бог мой!» Жизнь действительно полна сюрпризов. Но поскольку никто в мире не знает о 70-й модели больше вас, я не вижу человека более достойного, сэр, чем полковник Редфорд Мэрин О'Брайан, автор книги «Классическая винтовка», самый опытный и именитый охотник в нашей стране и наш главный эксперт по 70-й модели винчестера. Лучшей модели, смею заметить. Звучит так, что не заинтересоваться нельзя. Один только бог знает, сколько денег я потратил на винтовки. Будь у меня чуть меньше нефтяных скважин, возможно, я не был бы так расточителен. К сожалению, я уже слишком стар, чтобы интересоваться женщинами, поэтому единственными моими развлечениями на старости лет остались винтовки и безумство нью-йоркских интеллектуалов. «Ну и сколько вы просите?» «Сэр, это не будет стоить вам денег», — сказал Боб. «Я отдам эту винтовку за информацию. Мне надо лишь немного поговорить». «Говорят, что тот, кто мало просит, на самом деле берет слишком много». «Может и так, сэр, а может и нет. Но я точно знаю, что Боб Лесвегар думал о вас как о великом американце». Ему было бы приятно, если бы его винтовка хранилась в вашей коллекции. Он считал бы это прекрасной сделкой. Ладно, так уж и быть, спрашивайте, черт с вами. Одно то, что эта винтовка может пойти на самом большом аукционе в Лас-Вегасе за 15 тысяч долларов, делает меня сговорчивее. Меня интересует десятый черный король. Брайан посмотрел на Боба и с пониманием закивал. Потом перевел взгляд на Ника, но, заметив, что тот не интересуется этим, снова повернулся к Бобу. «Что за чертовщина тут происходит?» — думал Ник. «Да, мой друг», — сказал полковник Абрайан, — «десятый черный король — это тайна, покрытая мраком». Доблер больше не мог оставаться в помещении. Ему казалось, что на него давят стены, его мозг отказывался работать. Он часами просиживал за столом, пытаясь придумать хоть какую-нибудь уловку, чтобы поймать Боба. Но ничего не получалось. Выйдя на свежий воздух, доктор решил прогуляться вокруг здания Рэмдайн, втягивая голову в плечи при взлете или посадке очередного Боинга 747. Он знал, что время от времени... Его подсознание само находит ответы на сложные вопросы, если не задействовать сознание напрямую. Это происходило само по себе, незаметно и спокойно. И сейчас он молил Бога, чтобы вдохновение побыстрее посетило его. Но тщетно. Перед ним были только голубое небо, самолеты и светло-серые здания. Подойдя к большому ангару из гофрированного железа на задах здания, он увидел табличку «Объединенный автопарк оперативной группы. Посторонним вход воспрещен». Почему он туда вошел? Потому что ему захотелось. Доблер проскользнул внутрь, и его никто не остановил. Стоя в темноте, он зажмурился и несколько раз поморгал, чтобы глаза чуть-чуть привыкли. Это оказался небольшой гараж, в центре которого сосредоточенно работали несколько человек, склонившиеся над верстаками. В воздухе витали пары бензина, масла и каких-то растворителей. До ушей Доблера донеслись звон и скрежет металлических инструментов. Он улыбнулся одному из рабочих, но тот равнодушно отвернулся и продолжил заниматься своим делом. Только теперь Доблер увидел, что здесь делали оружие. Пулеметы и штурмовые винтовки. Сложные, внешне красивые, но опасные. Рабочие щелкали спусковыми крючками, проверяли затворы, смазывали винтовки и не спеша перемещались с ними с места на место. Здесь же были и патроны, целые ящики с патронами, которые вставляли в магазины. Все эти люди походили на настоящих убийц. То были дикари, чуть ли не уголовники, грубое плебейство, которое так пугало Доблера в Расселе и Сен-Луане с его утешительными проповедями. Рабочие отличались только прическами. У одних были короткие стрижки, у других — стянутые резинкой на затылке хвостики. Но имелось и нечто общее — плохие зубы, татуировки на руках. Они были просто влюблены в свои чертовы винтовки и пулеметы. Между этими людьми и их оружием существовало невиданное взаимопонимание. Доблер никогда еще не встречал ничего подобного. Они просто обожали это оружие. «Чертовы винтовки!» — подумал Доблер. «Мне кажется, — начал полковник Абрайен, — что вы хотите разыскать эту проклятую богом и людьми винтовку и заработать на ней полмиллиона долларов. Друзья, поверьте мне, вы гоняетесь за призраком. Думаю, она похоронена вместе со своим последним хозяином, в никому неизвестной дыре. Боб не мог сказать ему, что сам стрелял из нее в Мэриленде в январе этого года. — Итак, вы знаете, — продолжил полковник, — что все десять черных королей были супервинтовками 70-й модели, предназначенной для стрельбы по мишеням. Эту модель называли еще «бычьей» — за очень тяжелый и необычайно длинный ствол. И компания планировала выпустить такие винтовки в 1950 году как подарочные. У всех этих винтовок серийный номер был от 99 991 до 100 тысяч. Приклады делали из черного американского ореха, который выращивали специально для этих целей в Сейлеме, штат Орегон. Неизвестно, почему дерево было черного цвета, Настолько старая и крепкая, что почти ничем не отличалась от черного дерева. Собранные винтовки оказались так хороши, что кто-то предложил назвать их черными королями. Некоторые из них я одержал в руках. Поверьте, это действительно красивые винтовки. Потом они были преподнесены разным знаменитостям и сейчас хранятся в музеях по всему свету. Кроме последней. «Серийный номер который был сто тысяч, а калибр... трехсотый». «Магнум Холланд энд Холланд», — подсказал Боб. «Да, вы правы». Ее подарили Арту Скотту, который в течение многих лет считался лучшим стрелком в стране. Арт был действительно великолепным стрелком. Он выиграл Кубок Уимблдона и соревнования по стрельбе на тысячу ярдов в Бисли, Англия, потом чемпионат страны в Кэмп Перри и несколько раз становился чемпионом Национальной стрелковой ассоциации. Возможно, он был лучшим стрелком, который рождался в этой стране. До тех пор, пока не появился этот человек из Вьетнама. «Вы, наверное, имеете в виду Карла Хичкока?» — спросил Боб. «Да, его». «Ну а дальше, полковник», — продолжал воспрашивать Боб, «что потом случилось с Десятым Черным Королем? В своей книге вы об этом ничего не написали». Там об этом всего лишь одна фраза. Когда-нибудь трагическая история Десятого Черного Короля станет известна всем, но пока она не закончилась, я ничего не расскажу. Это печальная история. Десятый Черный Король был единственной винтовкой из десяти, которая регулярно использовалась для участия в соревнованиях. Затвор изготовили из новой шведской стали, которая была очень хорошо закалена, и выдерживала большое давление пороховых газов и высокую температуру при стрельбе патронами с большим количеством пороха. Из нее стрелял не только сам Арт, который к тому времени уже перешагнул 60-летний рубеж и немного сдал, но и его сын, Лон. Лон Скотт, выпускник Ельского университета, очень талантливый молодой человек, сильный и красивый, отличный стрелок. Впереди у него была вся жизнь. В 54-м году он поступил в Гарвард на юридический факультет. Он имел практически все, включая десятого черного короля и богатый опыт стрельбы своего отца, который тот собирался передать сыну. В определенных сферах отношения отцов и детей становятся чем-то почти святым. — Вы сами стреляете, молодой человек? — Время от времени, — ответил боб Надеюсь, вы понимаете, что суть стрельбы заключается не в том, чтобы прицелиться и нажать на спуск. — Да, я представляю, — сказал Боб. — Ну так вот, в 54-м году Лон Скотт был четвертым в чемпионате страны по стрельбе на тысячи ярдов. Сезон закончился, у него оставалось еще несколько патронов, и они с отцом решили их дострелять. Ну вы же знаете эти причуды винтовок. Когда вы уже думаете, что достигли высшего мастерства, винтовка может жестоко наказать вас за ваше зазнайство и за одну секунду уничтожить все, чего вы достигли кропотливым трудом за долгие годы. Произошел один из тех глупых несчастных случаев, когда грубо нарушается основное правило безопасности — относиться к любой винтовке так, будто она заряжена. У нее был очень мягкий чувствительный спусковой крючок, и кто-то положил ее в чехол, не поставив при этом на предохранитель. В результате Арт Скотт, который нес чехол, случайно выстрелил своему сыну в спину и попал в позвоночник. Нижнюю часть тела Лона парализовала, и он оказался на всю жизнь прикован к инвалидной коляске. Парень пролежал в госпитале целых два года. Все, о чем он мечтал в этой жизни и о чем мечтал Арт, вдруг исчезло. Через неделю после несчастного случая Арт выстрелил в себя из этой же винтовки. Его мозги остались там, на стенах фамильного дома в Вермонте. Из-за секундной небрежности юноша потерял сразу все — ноги, нормальную жизнь и отца. А что с ним стало потом? Позже, когда Лонн смирился со своим увечьем, он не уничтожил винтовку. Вы, наверное, подумали, что он должен был ее разломать. Но он решил иначе, потому что считал, что оружие — это всего лишь вещь, и оно ни в чем не виновато. Лонн не забросил стрельбу. Как только представлялся удобный случай, он усиленно тренировался. В течение пяти лет Он совершенствовал свое мастерство и стал одним из лучших стрелков страны в стрельбе на тысячи ярдов. Естественно, он мог стрелять только из положения лежа. За это время он дважды выиграл чемпионаты страны в 56 ом и 57-м. Плюс ко всему он был прекрасным стендовиком. И все-таки я вас спрашиваю, во что может превратиться молодой, полной силы и энергии юноша, после того, как его жизнь была так безжалостно исковеркана всего лишь одной пулей. Ник, который все время молчал, вдруг встрепенулся. Я знаю во что. Я был женат на женщине, которую парализовала в результате несчастного случая. Тоже выстрел в позвоночник. Если он до этого был таким же добрым, как моя Майера, то после этого несчастья стал бы еще добрее и лучше. Но если в его природе заложены злоба и ненависть, то он вполне может превратиться в нечто ужасное и непредсказуемое». Ник тяжело вздохнул. «Пока Майера проходила еженедельный сеанс физиотерапии, я обычно разговаривал с ее докторами. Как-то раз они мне сказали, что нет ничего страшнее, чем сильный, жестокий и озлобленный мужчина, прикованный к инвалидной коляске». — А что же все-таки произошло с Лоном Скоттом? — спросил Боб. — О, мне бы не хотелось говорить на эту тему, — нахмурился полковник. — Пусть это останется между ним и Богом. — А что он сделал? — Он все бросил и скрылся. Никто не знает, куда он уехал. Но что Лон Скотт был настоящим гением, это бесспорно. Он одним из первых добился положительных результатов при испытании новых суперточных патронов. Точность была просто поразительная. В 1963 году, когда он в последний раз принимал участие в чемпионате страны на озере Эри, штат Огайо, максимальное расхождение в его серии на 300 ярдов составило всего лишь 289 тысячных угловой минуты. Этот результат был превзойден всего лишь несколько лет назад с внедрением высокоточных технологий обработки металла. Рекорд в соревнованиях на точность стрельбы – Продержался более 13 лет. Такого не было за всю историю Америки. После этого Лона больше никто не видел. Но, наверное, ходили слухи о том, где он и что с ним, — поинтересовался Боб. «Как всегда, сплошная чушь. Он появлялся то тут, то там. Скорее всего, он выбрал уединение и теперь спокойно доживает остаток дней». Весьма прозаическое завершение. Вот и все. Но его винтовка по сегодняшним ценам стоит не менее полумиллиона долларов. Это точно. Вы говорили, Лонд Скотт был гением? В своем деле, безусловно. Он знал, как добиться от винтовки невозможного. Я сам это видел. Это могли лишь единицы. Он, Уоррен Пейдж... П.О. Экли, П.О. Аймер и некоторые другие. Хорошо. Большое вам спасибо за все, полковник Убрайан. Вы мне очень помогли. Даю слово, что вскоре вы получите винтовку Боба-снайпера. А этот Боб-снайпер тоже очень интересный случай. Не могу понять, как такой человек мог совершить подобный поступок. Может быть, его просто использовали другие люди в своих целях? Хотелось бы верить, что так. Не люблю, когда герои нарушают закон. Вы когда-нибудь читали «Отелла», джентльмены?» «Я пьес не читаю», — сказал Боб. «А мы вроде проходили во время учебы», — неубедительно произнес Ник. «Ну так вот, этот Боб напоминает мне «Отелла», великий воин и прекрасный человек». Но яго вертит им, как хочет, и использует его в своих целях. Эта трагедия — одно из самых прекрасных произведений Шекспира. Точно так же, как жизнь этого бедолаги Боба — величайшая трагедия Америки. Как мне помнится, ухмыльнулся Боб, мистер Шекспир не слишком был склонен снабжать свои произведения счастливым концом. А вот Боб Лисвегар, насколько я его знаю, Хоть отличался ужасным упрямством, но никогда не был дураком. Думаю, это ему поможет. — До свидания, мистер Убрайен. — Надеюсь, поможет, — согласился полковник, и в его голосе прозвучали радостные нотки. — А то я уже слишком стар для трагедий. Предпочитаю счастливые финалы. По дороге назад... Ник чувствовал себя необычайно возбужденным и взволнованным. В конце концов, не сдержавшись, он дал волю своим чувствам. «Ради чего вся эта катавасия? Какого черта мы три дня гоняли пыль по дорогам? Видишь ли, мне были известны имена самых лучших стрелков конца пятидесятых. Лон Скотт был одним из этих стрелков. Я долго гадал, кому из них принадлежит черная винтовка». Любой из пятерых мог быть ее владельцем. Тогда я понял, что навести нас на след может только этот пожилой полковник. — Ну и что мы уз... — Неужели ты до сих пор не понял, малыш? Эти люди не просто подставили меня в Новом Орлеане. — Нет, малыш, я должен был объехать для них все предполагаемые места выступлений президента. Проверить все стрелковые позиции, вычислить углы, определить силу ветра и выбрать место, с которого им удобно будет стрелять. Я должен был преподнести им все это на блюдечке. Зачем? Настоящий стрелок никогда не доверит другому человеку произвести все эти расчеты, если... Если он способен их сделать сам. А если не способен? Почему? Он не мог сделать все это сам. Да потому что сидит в инвалидной коляске. Понятно. А я был его ногами. Вот оно что. До Ника дошло в чем дело. «Только что мы узнали имя человека, который убил Хорхе Роберта Лопеса в Новом Орлеане», продолжал Свеггар. «Черт побери, неужели ты не понимаешь...» Все, что эти мелкие сошки делали на протяжении стольких месяцев, было направлено на одно — на подготовку убийства. Почему они все были так убеждены в безошибочности этого выстрела? Только потому, что в их распоряжении был стрелок мирового класса. Если бы у них не нашлось человека, способного сто раз из 100 поразить неподвижную мишень на расстоянии в 1200 ярдов, как это случилось в Новом Орлеане, Они бы ни за что не стали разрабатывать такую сложную и рискованную операцию. Да, выстрел просто фантастический. Дай бог, чтобы во всем мире набралось семь-восемь человек, которые с уверенностью могли бы сказать, что сделают такой выстрел. «Но для суда все эти твои логические выкладки ни черта не значат», — запротестовал Ник. Тем более, что у нас нет ни малейшего представления, где этот Лон Скотт сейчас находится. Жив ли он вообще? Ни черта неизвестно. Даже тот старый полковник не смог сказать нам, где сейчас скрывается этот коллега-снайпер. Давай лучше займемся поисками приложения «Б». Вот где мы с Ты самый занудный и брюзгливый человек, которого я встречал. Если тебе протянут на литую на девять десятых кружку пива и скажут, что это бесплатно, ты сразу же начнешь плакаться, что тебе не долили. Послушай, раз у нас есть имя, мы сможем выяснить, где он скрывается. Стрелки наверняка знают что-нибудь, их мир очень тесен. Он не мог не наследить, это уж точно. А когда мы найдем его, сразу же разыщутся и его хозяева» и они продолжили свой путь по неровной ухабистой дороге.